Труден путь перемен. Если меняешь жизнь, сначала будет очень трудно. И этот период надо перетерпеть. Научиться жить по-новому. Надо было отправить посылку. На почте сидела исключительно изящная дама. Немолодая, уже, наверное, лет 60. Очень красивое лицо, как с полотен старинных художников. Тонкие черты, идеальные от природы. И глаза большие, карие, под бровями в разлет. Скромный макияж, белый кружевной воротничок. Тонкие музыкальные пальцы и голос музыкальный. «И ничего эта дама не умеет», — так ей грубо кричала другая сотрудница, совершенно другого вида, на боксера похожая. «Мол, ничего ты не умеешь, некогда мне тебя учить», — навязали на мою голову. «Я занятой человек» и демонстративно щелкала мышкой компьютера перебирала бумажки, хотя на почте никого не было, кроме меня. Удивительное дело, но зал пуст. А изящная дама нервничала, боялась ошибиться, робко спрашивала у мужеподобной наставницы, как правильно оформить посылку. Руки у нее дрожали и губы. Но она держалась и старательно отбивала чек за упаковку, проверяла адрес, наклеивала бумажку с адресом на посылку. Медленно. Она тихо извинилась, она первый день работает, потому что жить на что-то надо, а почта совсем рядом, очень удобно. Времени на дорогу уходит мало, можно успеть маму переодеть и покормить. И зарплата. Надо только немного попрактиковаться. «Наталья Ивановна все объяснила, но я еще не научилась, извините. Давайте еще раз все проверим, пожалуйста», — робко объяснила она. «Мало мне своей работы», — резко и громко заявила вторая сотрудница. «Живут беспечно, на роялях играют. Потом на почту идут, как будто это легко, как на рояле бренчать. И объясняем им все, трать силы, как будто мне это надо». Она злорадно наблюдала за долгим процессом. А худенькая дама краснела и бледнела дрожащими руками, взвешивала, потом вспомнила, что штамп не поставила. «Это ничего, научится». Ничего сложного. Это не на рояле играть. Вот на рояле играть действительно трудно, и учиться надо долго, и обладать слухом. А отправлять посылки можно быстро научиться, даже если тебя обливают презрением и не помогают. Так даже быстрее научишься. Жизнь переменчива. Приходится учиться новому и делать то, что тебе не очень нравится. Переодевать, купать, мусор выносить или терпеть грубость. Но иногда это необходимо, и надо этому учиться. Сама жизнь научит, заставит, и мы учимся. Это не так уж сложно. Потом приходит опыт, становится легче, наставники больше не нужны, и уже легко делать то, что недавно казалось таким сложным. Когда меняешь что-то в жизни, первый период — самый сложный, его нужно перетерпеть не рассчитывать на опору и помощь, собраться и честно признать, что ты еще слаб и неопытен, но не показывать это другим, не рассчитывать на жалость, а изо всех сил стараться все сделать правильно. Потом постепенно войдешь в колею и станет проще и легче. А там посмотрим. Но облегчение придет, и можно будет увидеть путь спасения.